Глава 1 Дверной звонок задребезжал так хрипло и громко, как он звенит только, когда на него изо всей силы давит селия. Я помчалась открывать, потому что, если не открыть селии как можно быстрее, она закатит скандал. почему это ты так долго тащила свою задницу? Короче, между нами говоря, Селия — истеричка. Но и вампирша, кроме того. Селия ворвалась, как ураган, закричала. «Опять у тебя не прибрана, Алисия! Мосик любит чистоту!» Сидевший у нее на руках Мосик Будто в подтверждение дико завращал глазами и издал протяжный рык. Я взяла мосика, вздохнула. «Хорошо, я сейчас уберусь. Не станете же вы возражать человеку, который вам платит по пятьдесят долларов в час? Сейчас уберусь?» «Хорошо, я прям немедленно». «Ты будешь убираться вместо того, чтобы нянчить моего малыша?» Эти родители воображают, что нянчить ребенка значит не выпускать его из рук и к тому же не сводить с него глаз. Ну, пусть воображают. Кто ж им правду-то скажет? «Найми горничную, Алисия!» Меж тем закричала Селия так громко, будто я глухая. «Нет, вы видали такое? Чтобы няня нанимала горничную?» «Точно!» Радостно кивнула я, будто она подала мне идею, как, пальцем не двинув, заработать миллион долларов. Или биллион. Что больше-то? Пока, Мосик! Селия послала воздушный поцелуй на прощание. Как только дверь за ней захлопнулась, Мосик внимательно посмотрел на меня и с пронзительным воем вцепился мне в волосы. Второй вой... Издала я «Мосик!» Когда я пыталась ласково, ну ладно, не очень ласково, убрать его когтистые ладошки, будто застрявшие намертво в моей шевелюре, в дверь опять позвонили. Видимо, Селия забыла дать важные наставления, типа «Да, не открывай окно, Алисия!» Он увидит, как много на улице людей, захочет их выпить и вывалится, и не округляй глаза. Он, конечно, бессмертный, но от полета с шестого этажа у него может быть шок. Он еще такой маленький. Да, мой хороший? Хороший в такие моменты. Обычно грыз потихоньку ножку стола, чтобы чем-то клыки занять. Мосик от звука звонка настороженно притих, и мне наконец-то удалось освободиться от его хватки. И кто же там пришел? Сейчас мы посмотрим, шепотом сказала я, мягко ступая по коридору, потому что звонок не захлебывался в страхе, что его сломают за недостаточное усердие, а значит, там не сели. Других детей сегодня не ожидалось, поэтому там мог быть кто угодно например, какой-нибудь борец СНЛ или проверяющий показания газового счетчика. И кто из них лучше, еще неизвестно. По крайней мере, борцов СНЛ я еще ни разу не видела, а вот проверяющих в глазке искажался, как в кривом богнутом зеркале. Высокий худой мужчина. На нем был светлый пиджак в клетку и шляпа-котелок. Не часто встретишь на улице мужчин в таких шляпах. Но разве что извозчик, катающий туристов в украшенной цветами коляске возле центрального парка, носил что-то похожее. Но мужчина, стоявший за дверью, на извозчика похож не был. Поэтому я как можно более низким голосом очень строго спросила «Кто там?» В ответ раздалось совсем несуразное «Я». «Идиот. Хотя, если вдуматься, ответ прямой и честный. А может, он все-таки извозчик в такой-то шляпе? Вы извозчик?» «Нет, я посыльный». «А чего сразу-то не сказал?» что вы принесли? Ничего. Странно, но он уже говорил. Э -э вы няня? Уф, так бы и сказал. Мол, порекомендовали, как отличную, да что там, превосходную няню. Так, надо держать марку, и не показывать, что жутко рада каждому новому подопечному. И тогда они, возможно, только чтобы заполучить меня, предложат неимоверную сумму оплаты. Я неспешно открыла дверь. «Здравствуйте, мистер!» Он не назвался, зашел, затворил дверь, окинул быстрым взглядом прихожую. Я заметила у него небольшую золотую сережку в левом ухе. Не очень это сочетается со старинной шляпой, скажу я вам. Он, наконец, представился. — Гермес Олимпус. — Как забавно! — я хихикнула. — Нет, ну правда, смешно же звучит Гермес Олимпус. А, то есть прекрасная фамилия, сэр. — Да, я не жалуюсь, — ответил он странно. Мосик сидел на руках необычно тихо и только таращил глаза на Олимпуса. «Вампир?» — спросил Олимпус. И я отступила на шаг. «Черт, может, это охотник на вампиров? И зовут его вовсе не Гермес Олимпус, а, например, Ван Хельсинг?» «Знаете, — сказала я веско, — малыш как раз собирался спать, когда вы позвонили». «О, я думал, вампиры не... Я уложу его в кроватку!» — сказала я твердо. И малыш-мосик не взбрыкнул при этом и не начал легаться, как он обычно поступал, заслышав слова «кроватка» и «манеж». «А куда прикажете девать никогда не спящего малыша, когда вам надо... Эм, попудрить носик?» «Ну, в общем, вы поняли». «А этот малыш...» может покоцать всю мебель в комнате и даже оторвать половину подола вашего любимого и самого дорогого платья, забытого на спинке стула. — Хорошо, мэм, — сказал Гермес. — Я могу подождать здесь. — Да, — важно ответила я. Я усадила Мосика в кроватку с деревянными перильцами и вручила его любимую игрушку. гремушку из белых прибелых косточек. Чьи это были косточки, я выяснять не стала. Меньше знаешь, крепче спишь. В общем, когда-то я решила для себя, что это был раздавленный машиной бурунтук. Несчастный случай, ничего не поделаешь. Но зато теперь он служит людям, они ему благодарны, И память о нем, ну, типа, будет вечно звучать перезвоном погремушки. В общем, больше этот вопрос я не поднимала. Мне послышалось, как хлопнула дверь. А через несколько секунд еще раз. Я выскочила в прихожую. Мистер Олимпус был теперь не один. Он качал коляску, невероятно красивую, расшитую золотом, И колеса, что тоже золотые. Сколько же с этого гермеса можно запросить? Так вот, в коляске кто-то невероятно мелодично попискивал. Да, все было вот именно невероятным. И коляска, и писк. «Я знаю, что вы привыкли нянчить необычных детей». — сказал Гермес. — Но мой ребенок, он более чем необычен. — Ну, конечно. Я как можно более нежно и понимающе взглянула в сторону коляски. Она, кстати, была плотно занавешена ажурным тюлем. — Все родители заявляют подобное. Типа уж такого чуда, как мой, вы и не видали. «А вы, голодного маленького оборотня, ловили, когда он по стенам и потолку бегает?» «Познакомьтесь», — сказал мистер Олимпус и откинул кружевную накидашку. «Это мой сын Пётр. «О!» — торжественно произнесла я. Хотя повода возвышать тон никакого не было. В коляске, к полному моему разочарованию, Лежал и улыбался обычный человеческий малыш. На вид ему было не больше полугода. «Привет, Петер!» — сказала я ему и помахала рукой. Малыш улыбнулся, протянул ладошку и сжал пальцы, как будто хотел схватить меня за руку. Интересно, из каких же они необычных, а вдруг из самых обычных? Вдруг какая-нибудь путаница произошла, и ко мне направили простого малыша. А я, кажется, уже разучилась нянчить обычных детей. Какой найти повод ему отказать? Пусть он даже и узнал о корпорации, и вампира распознает с первого взгляда. Мало ли, какие у людей бывают знакомства. Но сам-то обычный, и ребенок обычный. «Понимаете, я очень загружена работой в последнее время», — честно сказала я. «Да хоть на детекторе проверь. Вчера вон весь день с близнецами игры хуру пронянчилась, А вчера — это как раз самое последнее время». «Конечно», — с уважением сказал Гермес и пригладил рыжеватые, совершенно английские усы. «Но я подумал, если я заплачу, сколько вы берете в час?» «Зависит от ребенка», — ответила я. И это тоже было чистейшей правдой. За оборотня была самая высокая ставка — 62,5 доллара в час. Да, вот так упорно торговались с толстухой и Бьорн, что не сошлись даже на 63 Я стояла за каждый цент, потому что с оборотнями больше всего мороки. Ну, а еще потому, что увидела, какой толщины цепочка на шее у мистера Бьорна и какие перстни на пальцах его жены. То есть, чем младше ребенок, тем больше плата? Нет, зависит от его индивидуальных особенностей. «О, конечно!» Мистер Олимпус улыбнулся собственной наивности. «А что? Он начинает мне нравиться. Такой приятный, милый человек. Ладно, надо поговорить с ним на чистоту». «Не могли бы вы сообщить чуть подробнее, чем Петер отличается от обычных детей?» «Сделала я ударение...» на слове чуть подробней. Типа и так вижу, что он не рядовой ребенок, но готова слушать о его способностях хоть целый день. Ладно, потом как-нибудь вырулю на отказ. «Он умеет летать и исполнять половину своих желаний», беззаботно и легко сказал мистер Олимпус. Я оглянулась. «Нет». «Окна я давно привыкла держать закрытыми. Поэтому все, заработанное в первую самую тяжелую неделю, пришлось отдать за кондиционер». Который, кстати, то работал, то нет. Точно говорят, сейчас всю технику делают в Китае, а потом пишут всякое вранье на этикетках. «А почему только половину желаний?» задала я нелепый вопрос. Виде половины было бы более чем достаточно для счастья. Правда? Потому что он полубог, ответил мистер Олимпус. Меня это слово почему-то поразило. То есть, один из его родителей? Ведь правильно же, если бы он сказал четверть бог, то значит бабушка или дедушка, а если. Да! — сказал Олимпус. — Я. — Он — бог? Я впирила взгляд в лицо мистера Олимпуса. — Да нет в нем ничего божественного, я вас умоляю. Ровные брови, ровные зубы, ровные усы. Ну, то есть, будто старательно расчесанные. А усы расчесывают? Ровные усы приподнялись. А, это он снова улыбнулся. «Ну что же, — проговорила я, — а может, он просто не в себе? Спросить документы? Может, в них так и написано «Предъявитель всего — «Бог. Просьба верить». Ну, то есть не в него верить, а верить написанному. Бог — Гермес. Гермес. Из каких-нибудь богов, инков или майя? Итак... «Сколько бы вы хотели получать в час?» Спросил меж тем бог Гермес. «Семьдесят пять». Скромно потупив очи, назвала я цену. «Ведь все равно начнут торговаться. Сбросят чуть не в половину». «Эх, надо было восемьдесят запросить». «Бог он, в конце концов, или кто?» «Вы только не подумайте, что я скряга». «Просто...» Но разве не чудесно купить телевизор во всю стену? Сидеть на белом полукругом раскинувшемся диване вместе с подругами и смотреть вам письмо. И всем хватает места. А находится все это в огромной гостиной. Куда же еще оно все впишется? А гостиная... В общем, мне всегда нравились большие дома. и замки. Да что там, замки даже лучше. Да, я люблю роскошь, люблю красоту. Ну что в этом плохого? Думаю, этого будет мало, сказал Гермес. Что, пардон? Мне показалось, что я слышалась. Так, срочно взять себя в руки». «Надо спросить, с чего это он готов расщедриться? Какие подводные камни меня ждут? Да и вообще, откажусь брать слишком много. Я девушка скромная, достойная и все такое». «Ну тогда сто!» — выпалила я, пока он не передумал. «Я хотел предложить тысячу в час», — скромно сказал Гермес. Держите меня. Я сейчас или в обморок хлопнусь, или расцелую этого дядьку. Хм, что ж, эта цена меня вполне устраивает. Сцепив пальцы за спиной так, что они захрустели, ответствовала я. Отлично. А на сколько часов и сколько раз в неделю вы хотели бы его привозить? Дело в том, что я давно бы уже разбогатела привози Селия или Роксана своих детишек хотя бы на пару часов каждый день. Но Роксана приводила сыночка только на три часа раз в неделю по субботам, когда они с мужем ужинали у ее родителей. Маленькие оборотни совершенно неуправляемы, и их появление в обычном обществе может обернуться для присутствующих людей катастрофой. Проще говоря, не съедят, так покусают. А родители Роксаны были обычными людьми, как и она сама. Оборотнем был мистер Бьорн, хотя я бы ни за что его в этом не заподозрила. Маленький, тихий, скромный человечек. Ну, разве что рыжие волосы на его голове странно топорщатся, будто щетка для обуви. а оставляла Мосика, так и всего на полчаса, только чтобы сбегать, к примеру, в парикмахерскую. И попробуйте заявить, что оплата берется все равно за полный час. На вас хоть раз в жизни рычали вампиры? — Понимаете, у меня за последнее время накопилось столько работы, — улыбнулся Гермес Олимпус. — Я не мог отлучиться от малыша ни на минуту. «Понимаю, какой заботливый папаша! Что за прелесть!» «И поэтому, раз уж я вас нашел, то хотел бы быстрее разобрать все завалы корреспонденции. Могу я оставить с вами Петера на сутки?» У меня, видимо, округлились глаза, потому что в его взгляде мелькнуло беспокойство. Но челюсть-то моя уж точно отвисла. «Разумеется, я заплачу вперед», — спешно проговорил он и добавил. «За целые сутки». «Двадцать четыре тысячи долларов». «Двадцать четыре тысячи зеленых-зеленых долларов». «Погодите, то есть на двадцать четыре часа?» — пропищала я не своим голосом. «Ну, вдруг в божественных сутках...» Часов другое количество. Например, всего четверть часа. Разумеется. Гермес ушел. Коляска осталась. И бумажный сверток с хрустящими новенькими купюрами. Вот он. Лежит себе тихонечко и скромно на старом стуле в прихожей. Лежит тихонечко. «Мосик, как же ты там?» Я бросилась в спальню. Мосик сидел на кровати, навострив уши. «Мосик, — сказала я наставительно, — подслушивать нехорошо. Ладно, хоть рассказать он никому не может, потому что еще не умеет разговаривать». «Бу! — сказал Мосик. — Да». Вот это и было самое длинное слово в его лексиконе. Означало оно разное. Вот сейчас что-то типа «отстань» со своими дурацкими норовоучениями. Я подошла, вытащила его из кроватки и понесла в гостиную. Усадила там на диван, потом принесла из холодильника бутылку с томатным соком, на которую вчера, как обычно, приклеила бумажку с надписью «Кровь первого сорта» и вручила облизывающемуся младенцу. Он стал жадно пить, а я вышла в прихожую. ну будем знакомиться. Новичок хитро смотрел на меня. Я откинула расшитое покрывало и взяла малыша на руки. я алисия твоя няня так где же инструкция которую оставил твой папа я извлекла завалившуюся за матрасик свернутую рулоном бумагу пошла в гостиную устроилась в кресле посадив малыша себе на колени и развернула рулон там было всего три строчки кормить только из его бутылочки Когда проголодается? Обычно каждые три-четыре часа. Глиняная бутыль размером с настольную лампу лежала в корзине под коляской. Ну, это же на сутки. И может, боги много едят? Гулять раз в день и только с коляской. Не выходить на воздух в темное время суток. Гулять... Раз в день. Звучит так, будто он мне его на неделю оставляет. Бедный. Так законетелился с малышом, что не смог написать просто погулять. Не давать журналы и не включать телевизор. Сутки без телевизора я могу вытерпеть. Так уж и быть. И журналы нельзя. какие он думает журналы у меня водятся и какие каналы я смотрю что запрещает их смотреть ребенку у меня даже кабельного нет и <соскотворк> <соскотворк> раздался обиженный рев мосика что случилось бутылка из его ручек исчезла и теперь была в ручках малыша полубога я мигом забрала ее вот оно Исполнение желаний. Ничего себе! А если он звезду с неба пожелает? Или чтобы его нос превратился в помидор? И как его возвращать в таком виде? Хотя, нет, это невозможно. У малышей мало фантазии и еще меньше желаний. Им бы только поспать, поесть и поиграть с какой-нибудь бренчащей дребеденью. Я вернула сок Мосику, он хлюпнул носом и снова впился в соску бутылки. А полубогу сказала, нельзя отбирать у других детей бутылки. Полубожок улыбнулся. Да он же, наверное, просто проголодался. Бедный ребенок. Это у него такой способ просить еду. Говорить он не может, а плакать, наверное, богам не положено. Вот и приходится воровать. Я посадила Петрова в кресло и побежала в прихожую. Но как же я ему дам эту бутыль? Он ее и в руках не удержит. Да и я, наверное, не подниму. Я вцепилась в толстые глиняные ручки, обнаружившиеся по бокам бутыли, поднапрягшись дернула ее вверх и улетела в угол двери вместе с бутылью. которая ничегошеньки не весело. Я поднялась, крепко обнимая одной рукой невесомый кувшин, а другой потирая ушибленное место. Какое место? Да какая разница, на которое приземлилась? Узкое горло кувшина венчала глиняная пробка. Я выдернула ее, заглянула внутрь, темно и ничего не видно. Понюхала, аромат приятный, молоко с медом. Малыш-полубог сидел спокойно, привалившись к мягкой спинке кресла. И Мосика больше не обижал. Вместо этого он крутил головой и рассматривал обстановку в комнате. Как-то жадно рассматривал. «Не успела я с бутылью подойти к нему», как в его ручках вдруг оказалось что-то маленькое и блестящее. Потом блеснула еще одна такая же штучка, и вот в ладошках его уже целая горка разноцветных лампочек от моей новогодней гирлянды. И они из ладошек начали сыпаться на кресло и на пол. Не подумайте, что сегодня 24 декабря или хотя бы 20. Сейчас октябрь. И я не из тех фанатиков празднования Рождества, которые в июле покупают украшения для елки, но разве что на бреду на распродажу тут уж всякий не упустит шанс. В августе пишут рождественские открытки, а в сентябре выставляют на зеленый газон деревянного оленя. Просто битый час ты развешиваешь десятиметровую гирлянду по всему залу, цепляя ее за настенные часы и гардины. «А потом что? Снимать ее на следующий день после Нового года?» «В январе все как-то некогда. В феврале ты про нее забываешь, а в мае думаешь. Да сколько там осталось-то до Рождества? Глупо собирать ее, чтобы совсем скоро снова как альпинист ползать по стенам и вбивать крючки». Я опустила бутыль на пол, пробку сунула в карман кинулась к Петеру и аккуратно стала выбирать из его ладошек стеклянные лампочки. Куда же их? Вытащила из-под стола коробку с туфлями и сыпала лампочки туда. Мог бы уж загробастать ее целиком, с проводами. Оглянулась, ну конечно, не мог. Гирлянда висела на месте, Только лампочки были аккуратно прорежены через одно. Одно желание исполняется, одно нет. А он, видать, захотел получить вон те цветные блестящие штуковины. Я собрала все фонарики и закрыла крышку. «Это не игрушки!» — погрозила я пальцем полубашку. Он огорченно надул губки. Я пихнула коробку обратно под стол. Мосик полз по дивану на четвереньках, кувыркнулся с краю и, как ни в чем не бывало, продолжил ползти дальше, по полу. Вот чем мне нравятся эти милые дети-монстрики. Обычный ребенок на его месте бы разорался, а этому хоть бы хны. Да не роняла я детей с диванов и не оставляла без присмотра. Вы что думаете, я няня или кто? Ну, может, в самом начале моей блестящей карьеры. В общем, не знала я тогда, что годовалый ребенок может быть таким шустрым, и пока я бегу открывать дверь его мамаши, начать заниматься прыжками вниз. Хотите знать, не уволила ли она меня? А вы как думаете? Заходит она к няне, а ее отпрыск орет как резаный. Я бы тоже больше его мне не оставила. В дверь позвонили. Нет, вернее, не позвонили, а просто сели на звонок. Или встали, а потом стали топтать его ковбойскими сапогами с железными подбойками. Сели. Ничего, секунду подождет. У меня тут малыш с неограниченными способностями. Чтобы занять его, вручила ему лохматую игрушечную собачку. Но в ту же секунду собачка оказалась на столе, а в руках у малыша появилась бутыль с божественной едой. Он держал ее уверенно и ловко, хотя бутыль такая большая, что его за ней не видно. Ладно, не уронит. Я побежала открывать. «А если бы ты жила в таком большом доме, как мой? Ты что, завтра бы добралась до двери?» Возопила Селия, влетая в зал. «Ну, где моя лапочка? А это еще кто?» Уставилась она на бутыль, за которой раздавалось громкое внятное чавканье и довольное похрюкивание. «Нет, пора обучать маленького Петера манерам. «Ребенок?» — пожала я плечами. «Да?» — свела она брови. «Из каких он?» «Из...» «Я не могу раскрывать тайны своих клиентов», — «важно», — сказала я, как адвокат из кино. «А я имею право знать, с кем водится мой сын». «Ни с кем он не водится. Он вон, под шторой ползает». Селия и не взглянула на сыночка, зато обошла кресло, чтобы посмотреть, кто там. В это время Петр икнул и отставил. бутыль. Я забрала ее. А он вдруг стал расти и прямо на наших Селии глазах превратился в годовалого. Детская амброзия, с придыханием сказала Селия. Детская что? Селия алчно глядела на глиняную бутылку. Алисия, милая, нежно сказала она. «Не продашь ли ты нам немного этого питания? Совсем чуть-чуть!» «Зачем оно вам?» — вытаращила я на нее глаза, пораженная скорее необычным тоном, а не вопросом. «Не мне, дорогая, а Мосику!» Ласково и снисходительно объяснила Селия, как будто мне было года два. «Разве вампиры?» «Могут есть то же самое, что и полу...» — сказала я и прикусила язык. Тайна клиента. В подписанном мною контракте на исполнение обязанностей инферняни значилось, что я обязуюсь молчать о природе происхождения малышей. То есть, если кто сам догадался, я ни при чем. «Но мы же едим пищу людей!» — удивилась Селия. «Ну и что? Зато вы не едите то, что могут есть, к примеру, и иноп... И я во второй раз прикусила язык. Да не буквально. Замолкла, короче. Закрыла варежку. «Амброзию может есть любой», — сказала Селия. «Но это же детская амбро... амброзия», — поправила Селия. «Да», — сказала я. как будто имеет значение, детская это абракадабра или нет. — Вот именно, — сказала Селия и посмотрела на меня с сомнением. — это мне и ни к чему. Я и так вечно молода. Она встряхнула копной рыжих кудрей. — Красиво, ничего не скажешь. А я не отращиваю длинные волосы, потому что возни с ними много. Спать неудобно, заматываются куда-то, а на улице стоит подуть малейшему ветерку, лезут в лицо. Короче, я крайне практичная и современная девушка. Аселия сказала: мне бы хотелось, чтобы мосик быстрее вырос. А, -а, -а так вот оно что, это выращивающая амбраштука. «Но нафига мне выращивать мосика? У меня же работы не будет!» «Селия! Но он же такой милый маленький карапуз! Пусть побудет таким подольше! То есть, сколько положено!» «А сколько положено-то? Я как-то до сих пор не успела поинтересоваться!» «Ты бы хотела нянькаться с ним? 200 лет? Сели. Двести лет?» — взвыла Селия. «Двести?» Ну, это она образно, ведь люди столько и не живут. Хотя люди столько не живут, — добавила Селия сквозь зубы. Что и правда двести. А когда ему стукнет двести, он моментально станет взрослым. Селия, видимо, прочитав недоумение на моем лице, недовольно пояснила. Годам к ста! Он будет выглядеть, как ваш трехгодовалый, а к двустам, как первоклашка. А умственно? Нет, ну правда. Он что, еще сто лет будет только гугукать, бубукать и таращить глаза? Умственно. Он и сейчас умнее тебя. Отрезала Селия. Вот нахалка. Хотя его IQ я не проверяла. Вдруг и правда. Я оглянулась. Штора у телевизора вздымалась холмом, и оттуда доносилось тихое гундежное подвывание. «Интересно, что он там делает?» Я пошла было к шторе, но Селия схватила меня за руку. «Так что?» — спросила она. «Сколько ты бы хотела получить?» «Сегодня день такой?» В астрологическом прогнозе «Поди» так и написано. Некоторым близнецам, а именно тем, которых зовут на букву «А» с фамилией на «К», будут беспрерывно предлагать деньги. Такие, каких они за всю жизнь не видывали. Интересно, что же там написано дальше? «Ловите шансы», «Скажите «нет»» или «Скажите «нет» один раз», А «да» — два раза. «Селия», — сказала я как можно внушительнее. «Я не могу ее продать». «Да ее вон как много! Никто и не заметит». «Но это же на целые сутки!» «Каким же он вымахает спустя эти сутки?» «На сутки? Ты шутишь, милая? Да здесь же минимум на месяц!» «Ну...» Вот это да. Но, может, мистер Гермес так мне доверяет, что принес амброзии немерия? А может, не было дополнительной посуды под рукой, чтобы разделить ее? Нет, версия о доверии мне больше по душе. Потому что мне доверяют. Я гордо вздернула подбородок. Вот и прекрасно, сказала Селия. Значит, никто и не подумает проверять, Исчезла там две унции или нет? Я подарю тебе один из наших домов на побережье. Что она сказала? Дом на побережье? У меня сердце заколотилось о ребра, будто хотела вырваться из груди и полететь на это самое побережье, устроиться в шезлонге на белой веранде и пить холодный шоколадный коктейль через соломинку. Но я сказала чужим, Равнодушным голосом. — Спасибо, Селия. Это восхитительное предложение, но я не могу. Поймите, я умоляюще сложила руки. Я бы рада, но это не мое. Чёртово воспитание. Ну почему иногда я бываю такой порядочной? Сама бы себя сейчас за это отколошматила веником. Понятно — Понятно. С присвистом выцедила Селия. Ну все, сейчас она прокусит мою сонную артерию. Но вместо того, чтобы зашипеть или что там у них полагается выдать перед тем, как приняться за ужин, она тенью метнулась к шторе, из-за которой уже минуту как выглядывал хитрый черный глаз, вытащила обладателя этого глаза наружу и с надменным видом, прошествовав мимо меня с сыном на руках, скрылась в прихожей. Я даже не успела рта раскрыть, чтобы сказать что-то вроде: "Что ж, останемся друзьями". Хотя, впрочем, мы ведь никогда ими и не были. Ну, я могла бы сказать что-нибудь примирительное. Но входная дверь хлопнула через секунду, не оставив мне никакого шанса снова наладить отношения. За этим нервным разговором Я и следить забыла за Петром. Обернулась, а на кресле один кувшин. И никого рядом. И в зале тоже никого. Мила, Ладно, за пределы квартиры он не уползет. А вдруг он пожелает, чтобы открылось окно? То есть все окна, их всего три. А значит, одно или два обязательно откроются. Пробудив таким образом в себе дикую панику, я побежала по квартире. Окна, слава богу, закрыты. Но ребенка-то нигде нет. Я и в шкаф сунулась, и в ванную, и даже в комод. Пусто! Я упала в кресло в полном отчаянии. Ой, Селия-то открывала дверь, когда выходила. Вдруг он успел выскользнуть следом. Я бросилась было в подъезд, и вдруг услышала, что в зале кто-то радостно смеется, аж заливается. Влетела в зал, нате вам, под потолком, махая ручками и ножками, совершенно неуклюже, кругами парил Петр и хохотал. Я вспомнила, что на потолок-то я в своих поисках и не глядела, помахала ему. Спускайся вниз. А, впрочем, зачем? Пусть себе резвится, лишь бы не плакал. О, как раз два часа. Через пять минут мой любимый сериал «Поп-звезда». Он об одном парне, который был как бы слабаком и ботаником. Как бы, потому что там такой милый актер снимается, ни на какого ботаника он не похож, и мышцы даже под рубашкой видно. И вот он тайно мечтал стать звездой сцены. Ох, Петеру уже нельзя смотреть телевизор. А мне нельзя отлучаться от Петера. То есть нельзя усадить его с игрушками в спальне, например, и пойти смотреть сериал. М да. И у меня всего пять минут, чтобы решить эту дилемму. Надо просто из двух зол выбрать меньшее. Не имею я права оставлять беспомощного, вернее, слишком большой мощи ребенка без присмотра. И потом, ничего неприличного, чего детям нельзя, я смотреть не собиралась. Уж не знаю, что там за няни попадались Олимпусу до меня. Так что я с чистой совестью включила телевизор и уютно устроилась в кресле. Пока мелькала реклама, Я вспомнила, что так и не решила, как потратить 24 тысячи долларов. С чего начать? С одежды или обуви? Давненько я не покупала новые туфли. Да и двух джинсов для гардероба явно маловато. И если я полностью поменяю гардероб? Останется ли еще на дом? Ну, на маленький уютный домик с клетчатыми занавесками и соломенной крышей где-нибудь в Мексике или Бразилии, на берегу океана. «Ням-ням!» — раздался лепет малыша. Он уже приземлился на пол, смотрел в экран и тянул к нему ручки. Там шла реклама. Моя любимая актриса Вивиан Джемисон втирала в подбородок и щеки какой-то новый увлажняющий крем. Это не молоко, сказала я. Ой, он же амброзией питается. И не амброзия, добавила я. Это крем, глупышка. Его не едят, а мажут на кожу, чтобы она была молодая. И ты ведь только что поел. Реклама закончилась и зазвучала знакомая музыка моего сериала. Мяа. сказал малыш плаксиво. Я спустилась на пол, притянула поближе игрушки, разбросанные по всей комнате, и давай вертеть их перед ним и то басом, то писклявым голосом нести всякую чепуху вроде «Я косолапый мишка, я по лесу брожу» или «Здравствуй, Петр, я лягушонок, я припрыгал к тебе из болота». Все зависело от того, какая игрушка попадалась мне в руки. Малыш отвлекся, успокоился, и мы оба снова уставились в телевизор. «Видишь», — сказала я, — «это Зак. Он сидит на берегу пруда и ждет Кэрри. Это типа первая красавица в колледже. И она его водит за нос. Только скажу тебе, никакая это Кэрри не красавица. Плоская, как доска, и нос кривой». Петр весело захлопал в ладоши. «Пожалуйста, сидит себе прилично, ничего не вытворяет, вид радостный. Вот и выполняй все родительские инструкции. Мне-то виднее. У меня, как-никак, опыт». Я вернулась в кресло, устроилась поудобнее, забравшись на него с ногами. М «Да». «И что же теперь будет?» Вдруг Селия откажется от моих услуг. Я вздохнула. Ладно, денег у меня пока что навалом. И есть еще два постоянных работодателя. А если Олимпус будет время от времени завозить Петера, так я вообще стану жить припеваючи. Вот только по Мосику буду скучать. Вдруг прямо передо мной захлопали большие белые крылья, и меня обдало. Лавинный брызг. Лебеди. У меня в гостиной две большие белые птицы плыли по глади пруда. Настоящего водяного пруда со всеми полагающимися деталями. Кувшинки, ряска, лягушки. Лягушки? А Петр сидел на большом плавучем листе королевской Виктории. Мне в нос стукнулась пролетающая мимо стрекоза. Пётр, прекрати это сейчас же!» «Да меня же соседи четвертуют!» Я представила, как на голову миссис Дабкин выливается целый пруд, и мне стало плохо. Пётр попытался поймать проплывавшую мимо коробку с моими туфлями и плюхнулся в воду. Его макушка скрылась под поверхностью, но через миг он уже стоял на ногах. Воды ему было, по плечи. Расталкивая лебедей, я кинулась к нему, подняла на руки и сказала, "Пётр милый, убери пруд, пусть он исчезнет!» Чёртов телевизор! Не зря мама говорит, что от него один вред. Я выключила его пультом, побежала в ванну и укутала Петера махровым полотенцем. Вытирая его, я всё просила, "Пётр, захоти, чтобы пруд исчез, скорее!» Он, как и раньше, кивал. Но воды было столько же, и лебеди щипали обивку стула. Ну, я и дура. Как же малыш уберет пруд, когда он может исполнить только половину желаний? А перед этим исполнилось желание получить пруд. В дверь забарабанили со страшной силой. А почему культурно не позвонить? Они и позвонили. но не культурно, а в стиле матери Мосика. А потом еще и закричали басом. «Эй, открывайте! Что у вас там, Вселенский потоп?» Этот голос не принадлежал миссис Дабкин с пятого этажа. О, вода, наверное, дошла до второго или даже до первого, а может, до подземной станции метрополитена. Пассажиры стоят, ожидая метро, И тут на них начинает капать вода, и прямо на голову прыгают лягушки. Нет, лягушки ведь сквозь стены не просачиваются. Нет, дверь я не открою и даже к ней не подойду. Пока они ее ломают, я успею скрыться. По пожарной лестнице на крышу. Ой, у меня же деньги в прихожей. Вода плескалась в дюйме от драгоценного свертка. Я взяла его и переложила в коляску. В дверь снова заколотили. Потом я услышала, как тихо сказали. «Надо звать управляющего». «Ну нет. Никто не вижит так громко, как мистер Ватс, когда ему что-то не по душе». Разумеется, потоп в уверенном доме никому не пришелся бы по душе. Но устраивать каждый раз такой виск, когда я чуть-чуть задержусь с оплатой, нехорошо, право слово. А сейчас как раз такая ситуация. Так что, боюсь, виск может достичь двойной силы. Мистер Ватс погибнет от перенатуги. Как та лягушка, которая хотела размером сравниться с валом. А окружающие же разобьются в дребезги, как стеклянные бокалы от ультразвуков, которые могут издавать знаменитые оперные «Дивы» и «Мистер Ватс». И ведь не даст и объяснить, что я только что получила некую сумму и первым делом подумала о том, чтобы побежать к нему и погасить долг. Так что я бросилась к двери и сказала, «Кто там? Кто? Ваш сосед снизу!» «Немедленно откройте дверь и закройте воду!» Вот странные люди. На его месте я бы потребовала сначала закрыть воду, ведь от того, что я открою дверь, потоп не прекратится, правда? И тут мне в голову пришла блестящая мысль. Петр, а представь, как здорово этот прудик будет смотреться!» Я побежала к окну и показала Петру улицу. Где бы, где бы? На баскетбольной площадке. Видишь, вон, дяденьки бросают оранжевый мячик. Хоть бы он не успел до этого исполнить еще одно желание. Ура! Получилось. Баскетболисты стояли по коленам в воде и оглядывались в недоумении. Мячик, за мгновение до этого брошенный в сеточную корзину, шлепнулся в воду и спугнул горделивого лебедя. Тот дёрнулся в сторону и наткнулся на мужчину в длинных красных шортах. Мужчина и лебедь шарахнулись друг от друга. Лебедь взлетел, а мужчина смешно замахал руками, будто тоже собирался взлететь. А в дверь стучали теперь без перерыва. Видимо, надеялись взять её измором. Потом стучать перестали. «Эй!» — раздался все тот же бас. «Если вы не откроете, я позову мистера Ватса!» Ишь какой! Явно знает о воздействии визга мистера Ватса на людей. Гостиная была абсолютно суха, словно ничего там и не было. Так что я могла смело запустить хоть всех соседей вместе взятых. Хотя, пожалуй, все они бы в квартире не поместились. Я открыла дверь. Передо мной стоял совершенно незнакомый парень лет двадцати пяти. Симпатичный, между прочим. Хотя какая разница, ведь он пришел со мной ругаться. «Что вам угодно», — надменно сказала я, воображая себя оскорбленной аристократкой, в дом которой ворвались революционеры. «Вы обалдели?» — невежливо закричал он. Что вы вытворяете? У меня в квартире неагарский водопад. А я-то при чем? Он, наконец, заметил, что пол в моей прихожей абсолютно сухой, и побежал в ванну и кухню. Я пошла за ним. Петр сидел у меня на руках, укутанный в полотенце. — Ничего не понимаю, — сказал гость, остановившись посреди кухни. «Может, между перекрытиями трубу прорвало? Но у меня льет по всем стенам, и особенно в гостиной!» «Да что вы!» — сказала я. «А у вас в гостиной сухо?» Естественно. Он вернулся в прихожую, косясь при этом в сторону гостиной. И Я краем глаза заметила коробку с туфлями. Она была мокрая, и на ней висела водоросль. Черт! Я встала так, чтобы загородить обзор, и сказала, «Чем терять время? Бегите и отыщите трубу над вашей гостиной». «Да-да», — сказал он. Потом вдруг вгляделся в Петра, бросил подозрительный взгляд на меня и спросил. «Вы купали сына?» «Это не мой сын», — ответила я. «Я няня». «А...» «Так вы его купали?» — машинально повторил он, явно думая о чем-то своем. «Нет», — он улыбнулся. «А почему он в полотенце?» «Какое ваше дело?» — сказала я. «Этот тип начал меня бесить». «И правда», — сказал он и вышел. «А вы с какого этажа?» — крикнула я ему вслед, стоя на пороге. «С пятого». Он приостановился на лестнице. «Но там же живет миссис Дабкин!» и Томас Дабкин, ее сын!» «А разве вы не учитесь в колледже?» «Не то, чтобы я знала все о соседях, но миссис Дабкин мне все уши прожужжала, какой умница ее Томас! Первый в их семье получит высшее образование, да еще в самом Принстоне!» «Он параллельно работал, чтобы оплачивать обучение!» да еще умудрялся матери деньгами помогать. «Учусь!» — коротко ответил он и ушел. Я закрыла дверь. «Вообще-то сейчас октябрь, да каникул еще далеко. А значит, он бросил учебу? Почему, интересно?»